Глава 3 Она проснулась среди ночи и резко села на кровати. Который теперь час? Смутно припомнив, что ее сумка, в которой лежит телефон, осталась в прихожей, Галя встала и направилась за ней. По пути она наткнулась на опрокинутый вверх ножками стул и сама едва не упала. Нашарив рукой выключатель, она нажала на него. Потом притворила дверь в спальню, и, взяв свою сумку, отправилась с ней на кухню. Вытащив телефон, Галя взглянула на экран и удивилась. Два часа ночи. Хорошо погуляли, нечего сказать. И целых восемь пропущенных вызовов. От кого? Звонила мама. Галя похолодела. Неужели что-то случилось? Мама очень тревожная, могла позвонить и без особого повода. Но почему она ничего не слышала? Оказывается, сама включила беззвучный режим. Чтобы им с Виталиком никто не мог помешать. А теперь чувствует себя виноватой. Просто замечательно. Галя стояла посреди кухни, сжимая в руке телефон, и раздумывала, как ей поступить. Прямо сейчас ехать домой или остаться здесь? Что она скажет Виталику, если решит уехать? Сможет ли он ее понять? Галя на цыпочках подошла к его кровати. Виталик спал, обнимая подушку, на которой она лежала. Жалко было бы его будить. Галя все так же тихо оделась, взяла сумку и открыла дверь. Потом вышла в коридор и закрыла на два оборота. У Виталика наверняка есть запасной ключ. А этот она вернет ему при встрече. Галя вышла на улицу и вызвала такси. К счастью, ждать пришлось недолго. По дороге домой чувство вины накрыло ее с новой силой. Нет, не перед Виталиком. Перед теми, кто ждал ее дома с восемью пропущенными звонками. В гостиной было тихо. Горела одна лампочка, специально для неё. Мама всегда оставляла, зная, что Галя задержится и придет поздно. Скинув верхнюю одежду и обувь, Галя поспешила в комнату дочери. Бабушка спала. Сидя в кресле подле кровати, дочь разметалась во сне. Длинные волосы упали на лоб. Галя осторожно отвела прядь и почувствовала, что лоб у девочки влажный. Температура спала. Но дышала она тяжело. Болезнь не уйдет сразу. Галя присела рядом на край кровати. Вика сразу перевернулась на другой бок, но не проснулась. «Ты уже дома?» Это сказала бабушка. Галя обернулась к ней. Поблёкшие серые глаза смотрели устало. «Я звонила тебе». «Я знаю, мама. Прости». У Вики была температура 39. «Я испугалась, стала звонить тебе». Потом нашла в аптечке аспирин и дала ей. Она долго плакала, потом уснула. «Сейчас температуры нет», — сказала Галя, в душе проклиная себя за беспечность. Но все равно завтра обязательно нужно вызвать врача. За один день это не проходит. Вызову. Обязательно, пообещала Галя. А сейчас иди спать. В кресле, наверное, неудобно. Да я сама не знаю, как уснула. Бабушка, кряхтя, поднялась. Отец твой угомонился первым. С этим ребенком намного проще. Вика ждала меня, да? Надо думать. Но я сказала, что ты работаешь и скоро вернёшься. Да уж, работаю. Галя невольно вспомнила подробности этой работы. Интересно, Виталик ещё спит? Иди, мама. Тебе надо поспать. Спокойной ночи, Галя. Спокойной ночи. Галя разделась и легла рядом с дочерью. Теперь она будет чувствовать её тепло рядом. Так гораздо спокойнее. А утром посмотрим что делать дальше. Врач пришел после обеда. Вызывали еще утром, но у них все строго по расписанию. Утром, прием, затем, вызовы. Галя после одиннадцати уехала. Назначена встреча с клиентом. Такое нельзя было упускать. Скрипя сердце, отрывалась она от дочери и уже выходя за дверь, услышала ее пронзительный крик. Отчаяние, вот злейший враг здоровья. Мать ничего ей не сказала. Кто будет работать, если не Галя? Пенсионерам, даже двоим, не осилить. А что с ребенком делать, никто не разумел. Может, не стоило тебе тогда рожать? Брякнула как-то бабушка. Галя посмотрела на нее, как на умалишенную, и попросила впредь больше таких слов не произносить. «Ты стала матерью, а мне нельзя. Так я в законном браке родила, а ты...» «Неважно. Главное, она есть». «Что же ты теперь её бросаешь всякий раз?» Вырвалась у бабушки. Резанула. Губы слегка дрогнули. «Мама, что ты от меня хочешь?» Галя, казалось, сама была готова сорваться на крик. «Я люблю свою дочь». «Очень? Но если я не буду работать, как мы будем всё это содержать?» И она простёрла руки в стороны, имея в виду эти стены. Дом большой, достался им еще от прабабушки. Ремонта капитального никто не делал. И только благодаря усилиям Гали, его удалось привести в более или менее приличный вид. Отец ее уже давно ни к чему не прикасался, кроме газет и пульта от телевизора. Ну а мать, она же бабушка, заведовала кухней. Обязанности были четко распределены. Вот только восьмилетней Вике пока не выделили обязанностей. Кроме того, чтобы учиться. Интересно, болезнь входит в число обязанностей? Или это скорее то, что позволяет вывести человека за их рамки? На работу Галя успела вовремя. Не любила опаздывать никогда. А клиент уже ждал. Довольно приятный светловолосый мужчина, годами несколько моложе ее. Но заинтересованность в его взгляде Галя уловила сразу. И это был не просто формальный деловой интерес. «Добрый день!» – поздоровалась она. «Меня зовут Галина, и я буду вашим персональным менеджером». «Весьма приятно», – мило улыбнулся клиент. «Петров Георгий, к вашим услугам». «Буду рад сотрудничеству». Они беседовали около часа. Георгий искал квартиру в центре города. Сам он проживал в отдалённом частном секторе, и добираться до работы ему было неудобно. «Хотелось бы для начала снять что-нибудь поприличней», — сказал он. «Впоследствии, возможно, я выкуплю жильё». «Да уж, проживание в частном доме — особая роскошь, которую иногда хочется поставить под сомнение», — согласилась Галя. Он улыбался ей. «Слишком часто, как показалось Галя. Или это всего лишь манёвр?» Но что можно было взять от нее еще помимо того, что могло предложить агентство недвижимости? Похоже, Георгия интересовали и дополнительные услуги. Жаль, в прескуранте они не обозначены. Может, удастся на словах договориться? «Мне бы хотелось встретиться с вами в более непринужденной обстановке», сообщил он буквально перед уходом. На стол легла визитная карточка. «Позвоните мне, Галя. Сегодня вечером». Это было неожиданно. До сих пор со своими клиентами Галя не выходила за рамки делового общения. И что ей теперь делать? Она взяла визитку, повертела ее в руках, а потом убрала в сумочку. Пригодится. После обеда сразу поехала домой, перепоручив дела своей коллеге. Сегодня надо побыть с дочерью. Как она там? Еще совсем маленькая. Что такое восемь лет? Её Галину в этом возрасте холили или лелеяли. Но тогда время было другое. Могла ли она думать, что её жизнь сложится именно так, а не иначе? В детстве мечтала о принце, о счастливом замужестве, а в итоге что? Не того, ни другого. Хотя принц на горизонте вырисовывается, и даже не один. Тут только Галя вспомнила про Виталика. Он ведь ни разу за весь день не позвонил. А должен был? Может, сам ждал звонка? Внутренний голос подсказывал, что первый шаг должен был бы исходить, всё-таки, от него. Тогда в чём же дело? Получил, что хотел, и был таков. Если да, то очень жаль. Хотя удивляться давно уже нечему. И всё-таки в этот раз хотелось бы по-другому. Галя достала телефон и сама набрала его. Привет. Кажется, он не очень был рад звонку. Голос скучающий. Извини, сегодня занят. Думал позвонить тебе завтра. Ты как? Дочь заболела. Почему-то Гале захотелось, чтобы он ей посочувствовал. Да, это бывает довольно часто, к сожалению. Фраза звучала самым дежурным образом. Ладно, выздоравливайте. Не буду мешать. Кажется, с ним все ясно. Галя крепко вцепилась в руль обеими руками. Давя внутри злость. Телефон упал куда-то под ноги. Пусть так. И это скоро пройдёт. Невелика важность в очередной раз быть брошенной. Пора начать привыкать. Неужели все они одинаковы? Да нет, не может быть. Отцу с матерью как-то удалось прожить вместе столько лет. Хотя подробности Галя никогда не узнавала, что там было между ними, только им известно. Зачем лопатой сухую землю копать, которая, к тому же, затвердеть успела? Лучше листьями осенними сверху припорошить, для красоты. Войдя в дом, Галя сразу поняла, что здесь кто-то чужой. Значит, врач пришел. И точно, из комнаты дочери раздавались голоса. Галя поспешила туда. А вот и мама. Бабушка указала на нее рукой, и все тут же обернулись. Врач... Молоденькая девушка, наверное, недавно после института, протянула ей рецепт. В понедельник, на приём, добавила она, намереваясь уходить. «А что с ребёнком?» – спросила Галя. «Ангина. Надо пролечиться как следует, чтобы не было осложнений». «Ну, ангина, это не страшно. Сама в детстве то и дело болела». Галя села к дочери на кровать. Вика сразу потянулась к ней. Галя потрогала лоб. Снова горячий. Три дня может держаться температура, сообщила бабушка. Надо сбивать. Знаю, кивнула Галя. Этот и последующие дни она провела с дочерью. Вика радовалась возможности побыть с мамой. Но когда температура вновь начинала расти, становилась вялой и неразговорчивой. Что же, если взрослый человек тяжело переносит болезнь, что говорить о ребенке? Галя все понимала. И свою собственную несостоятельность, в том числе. Конечно, она хотела быть хорошей матерью. Но что же такого в ней произошло, что она сама добровольно решила себя от этого отвадить? Хотела как лучше всем сделать. В итоге, лучше не стало никому. А какой еще вариант здесь может быть? Галя привыкла корить себя за нездоровье ребенка. Дети никогда не болеют просто так по случайности. Они ждут вопреки всему, ждут своих незадачливых родителей, которые, к горькому сожалению, этого совсем не видят. И что тогда остается маленьким виртуозом? Правильно, заболеть. Вариант беспроигрышный, срабатывает в большинстве случаев. Каждый раз, как болела дочь, Галя чувствовала себя виноватой. Не досмотрела, не уберегла, оставила. Кукушка, одним словом. Подбросила своего птенца в другое гнездо, а сама отправилась по делам. Вот и вчера ребенка больного оставила и уехала с кавалером, который к тому же. Ладно, это уже старая история, белыми нитками шитая. Можно не вспоминать.